Глава 17. Арон. Что касается Арона Жаботинского, я ему уготовил смерть от огня. Ему, которого огонь в любых видах всегда пленял, начиная от золотистых язычков, что плясали в их домашней пекарне в Одессе двадцатых годов, когда его родитель задвигал хлеб в печь, и крупные капли пота скапливались в глубоких морщинах старческого лба, И кончает тем, пыточным, какому прибегали в Йоханнесбурге чернокожие воины восьмидесятых х казня других чернокожих воинов, признанных изменниками правого дела, когда на жертвы надевают автопокрышку, облитую мазутом, и поджигают. Ему в ту пору сравнялось 99. Он надеется продержаться до 103, чтобы побить рекорд своей матери. Та скончалась в 102 с половиной. Конечно, это довольно-таки ребяческий вызов, принимая во внимание, что мать уже не сможет взбелениться, удостоверившись в своем поражении. Как бы то ни было, представление о таком посмертном торжестве над ней веселит его сердце, и ради этой цели он фанатически печется о своем организме. Но все обернется иначе. За Аароном Жаботинским я пришел так. Он снимал второй этаж скромного дома, на Саммер-стрит, поблизости от той булочной, на Мэйн-стрит, которой он долгое время распоряжался один, и которая по-прежнему называется Тинский. В тот вечер у молодой пары, обитающей на первом этаже, вспыхивает семейная сцена на гастрономической почве. Жена только что откупорила банку консервированных бобов со свиным жиром. Муж пьяный и злой на весь свет корицу-пругу за ее полнейшую кулинарную бездарность. Его предки были родом из Квебека, ему казалось, будто он припоминает, что бобы со свиным жиром некогда служили основой жалкого рациона поселенцев. «Это смердит!» — разоряется он. «Я не стану жрать такое дерьмо! Говорю тебе, от него воняет!» «Иди в задницу!» — возражает его благоверная и, подкрепляя свой аргумент, В несвойственном ей обычно феминистском порыве добавляет. «Тогда сам готов себе жратву!» Сопровождая слово делом, она срывает с себя фартук и, хлопнув дверью, выбегает из дому. Муж бросается в погоню, в свой черед шарахнув дверью, но его супруга крепко взяла ноги в руки, а коль скоро этим ногам всего 19 лет, вперед она продвигается весьма проворно. А он даром, что немногим старше, заядлый курильщик, так что ему приходится пробежать больше километра, прежде чем ее изловить. Впрочем, и тогда это ему удается лишь потому, что молодая женщина, видя, как упорно муж гонится за ней, а она и сама, перед тем успела принять изрядную порцию пива, останавливается, хохоча и плача одновременно. Супруги бросаются друг другу на шею, обливаясь слезами и пуская слюни, потом чувствуют, что самое время себя потешить, и ныряют в лесок, а домой возвращаются поздно вечером, чтобы обнаружить, что дома-то у них больше и нет. Арон тем временем преспокойно отдыхает в своей квартире на втором этаже, покачивается в кресле-качалке, читает старый роман Ричарда Форда, который он бессознательно выбрал за то, что в его названии фигурирует слово «огонь». Он ни звука не слышит из всей этой суматохи на первом этаже, поскольку с годами стал глух, как пень. Когда фартук, брошенный женщиной, прямо на газовую горелку вспыхивает, когда пламя стремительно перекидывается сперва на занавески, потом на ковры и мебель, Он ничего не замечает, ибо успел погрузиться в грезы об огне, и все это кажется ему в порядке вещей. Он кашляет, задыхается, но осознать происходящее не в состоянии, все еще весь в чтении, в своих фантазиях и ощущения, связанные с дымом и пламенем, треск, ожоги, полыхания, словно бы часть того пожара, что в книге, в грезах. В самом дальнем уголке его души, где таится слепящая неистовая страсть, которой он никогда не осмеливался дать волю, он снова в Африке, в куа где жила Курия. Там загорелась груда рваного тряпья и превратилась в огромный огненный шар с бешеной скоростью несущийся по Бантустану, один за другим поджигая дома. Целые семьи сгорали заживо, и вот Арон там смотрит на эту сцену издали, но в то же время он сам и есть этот пылающий шар, что катится, жжет, пожирает и заглатывает, уничтожая всё на своем пути.